Глава 39. Нина. На следующий день я встала с кровати с ощущением легкого мандража. Хотя нет, вру. Не лёгкого, а очень даже сильного. Уверена, Бестужеву всё до лампочки. Поднялся, как обычно, и ходит невозмутимый по квартире. Кстати, интересно, а кто у него убирается и когда? Наверное, клининг какой-нибудь приходит, и не по утрам, когда он работает, а позже. Не сам же он полы намывает. Хотя, я бы не удивилась. тоже все таки странный человек. Не знаю, какой у него диагноз, и не уверена, что хочу знать. Но странностей точно навалом. Я быстро позавтракала с Машей отцом и поехала на работу. По пути услышала вибрацию мобильного телефона в сумке. Думала не смотреть, мало ли опять Андрей еще испортит мне настроение напрочь. Но любопытство все же пересилило. «Генеральный вернулся из отпуска», — писала Оля Артемьева, моя бывшая коллега и однокурсница. «Ему вчера наш главред рассказал про выкрута с твоим увольнением. Хотя Андрей просил его молчать, даже бабло сулил, как оказалось, представляешь? В общем, Арсений Викторович отстранил Андрея от управления, передал его обязанности коммерческому директору. Такие вот дела». «Такие дела». «Мда». То, что Андрей решил воспользоваться отсутствием отца, было мне давно понятно. Если бы Герасимов-старший был на месте, наш главред пошел бы разбираться к нему, и все бы закончилось, даже не начавшись. Но трогать Арсения Викторовича в отпуске старались лишь по крайним случаям. Вот и отложили мой вопрос до его возвращения. Конечно, он не сильно обрадовался, но сомневаюсь, что это для генерального большая катастрофа. Пожурит Андрея, пропесочит а потом простит и дальше будет готовить из него преемника. В общем, на какие-то особые изменения по своему делу я не рассчитывала. Хорошо бы волчий билет сняли. Хотя в ближайшее время я, пожалуй, от Бестужева все таки не уволюсь. Во-первых, мне у него нравится. А во-вторых, ни в одном издательстве мне не дадут работать до двух часов дня за полную зарплату. Да, даже забавно. Андрей ведь думал, что делает мне гадость, эдакую подлянку. А получилось, что все к лучшему. Хотя, конечно, мне еще и подфартило с увольнение малочки-пусечки. Да и главред подсобил, посоветовав меня Бестужеву. Мир не без добрых людей. Один из таких вот добрых людей, встретив меня за порогом собственной квартиры, сразу заявил. «На кухне переоденешься, ладно? Туда Алла точно не пойдет. Я там пакет оставил». Угу, я кивнула и нервно закусила нижнюю губу. «А...» Точно все надевать? Ты про что? Вы знаете. Конечно, все. И не стесняйся. Как говорится, пять минут позора. Я надеюсь, это будет быстрее, чем пять минут. съязвила я и Бестужев хмыкнул. Возможно. Ладно, Не, иди. Я тебя позову. Свистните? Нет. Ремнем щелкну. Ты услышишь. Я от шока едва не села на пол. Вы серьезно? абсолютно нин алла же плохая девочка а плохих девочек надо наказывать ремнем согласна я засмеялась и зажмурившись потерла ладонями вспыхнувшие щеки